Глава десятая К назначенному времени я прихожу в парк, где должно пройти представление для деток. Вижу Кирилла рядом с беседкой, в которой готовятся артисты, ростовые куклы и ведущие праздника. Кругом суета, непрерывно надуваются воздушные шары в форме зверят и героев из современных мультиков. Настраивается весёлая музыка, готовят пластиковые столы для фуршета. Поражаюсь пунктуальности Кирилла, На три встречи, что мы провели вместе, он всегда приходил раньше меня. Сейчас он не один. Рядом стоит высокий худощавый парень. Они ведут непринуждённую беседу и смеются. Не замечают меня. «Конспиратор!» — обвиняется собеседник Кирилла, хлопая его по плечу. «Если бы я тебя случайно не встретил, так бы и не знал, что ты у нас в городе». «Да брось, случайно. Тебе точно сообщил кто-то из наших». Ну, даже если так мог бы и позвонить совсем позабыла давнем друге да да дело не в этом у меня в фирме дел по горло а тут благотворительный вечер хочу побыстрее закончить и вернуться не до дружественных встреч раньше организации мачеха занималась а тут отцу приспичило меня лично припахать и ты типа не знаешь почему знаю с дочкой ветрова свести пытаются Я замираю рядом с парнями, прислушиваясь к разговору. Кирилл очень красивый, одет в серые брюки и голубую рубашку с коротким рукавом. Руки спрятаны в карманы, поза непринуждённая и расслабленная. Тёмные волосы чуть взъерошены от лёгкого ветра. На губах улыбка, взгляд немного отстранённый. Будто он на мгновение задумался о чём-то и теперь улыбается сам себе. Собеседник Кирилла хохочет в ответ — Страшненькая, капризная или толстушка? Чего? Ну, судя по тому, что ты торопишься побыстрее уехать, дочку у Ветрова не стоит его миллионов. Нет, она хорошенькая, чудная немного, но приятная в общении и совсем не капризная. Не смущаюсь и моментально краснею. Не меньше всего надо, чтобы жених Анжелы отзывался обо мне хорошо. Рискую не получить обещанной зарплаты. Так, может быть, я зря перестала вызывающе одеваться и краситься после ужасного случая, произошедшего у ночного клуба. «Так чего ты теряешься? Пользуйся случаем. Тебя же старик потом озолотит. А ты всё о деньгах думаешь. Ты о них тоже бы думал, если бы жил как простой смертный. Считаешь, мне вот так легко деньги даются? Вообще-то я их зарабатываю упорным трудом, а не прошу у отца. Но ты же на его фирме трудишься. И что с того?» От этого меньше пахать не приходится. Хочешь на моё место? Так кто мешает? Чего пошёл салатики в ресторан резать? Ладно, остынь. А ты не заводи. Неприятно, наверное, когда за тебя жену выбирают. Ну, жениться я на ней точно не собираюсь. Так что придётся отцу немного пересмотреть свои грандиозные планы. Тот собеседник замечает боковым зрением моё присутствие и поворачивается. Смотрит на меня светло-карими глазами. В них сквозит интерес. Вежливо улыбаюсь ему и здороваюсь. Перевожу взгляд на Кирилла, который после моего приветствия наконец замечает меня. Самое интересное, его совсем не смущает то, что я слышала их разговор об Анжеле. По крайней мере, его лицо осталось невозмутимым. Он кивает мне в ответ и, как ни в чём не бывало, представляет меня своему другу. «Егор, это Анжела. Мы вместе организовываем благотворительный вечер». «Анжела, это мой хороший знакомый, Егор. Мне очень приятно». Тут же перехватывает инициативу молодой человек. Он шагает ближе, мягко сжимая мою ладонь и шутливо говорит Кириллу. «Теперь понятно, почему ты не сказал мне, что приехал. Решил не показывать свою очаровательную помощницу, да?» Егор подмигивает мне, улыбнувшись озорной улыбкой. «Я же всеми силами стараюсь не смущаться». Я бы сказала, что это он мне помогает, так что по напряжённому виду Кирилла понимаю, что ему не очень нравится внимание своего хорошего знакомого к моей персоне. И ловлю себя на мысли, что мне приятно видеть его таким. «Если он не справляется, ты только скажи, я быстро его заменю». Тот самый хороший знакомый сразу же хватается за мою фразу, как за соломинку. «Придержи коней, парень» усмехнувшись, говорит Кирилл, на что получает очередную шутку. «Ты видишь, он уже переживает!» а «Этот Егор — вполне весёлый парень, и если я отвечу на его интерес, дам понять Кириллу, что в его обществе ни капли не заинтересована. «Вообще, нам не помешает помощник!» Отвечаю я с улыбкой, чувствую, как висок прожигает пара голубых проницательных глаз. «Тогда я весь твой!» С готовностью отвечает Егор и получает от меня первое задание: проверить списки приглашенных детей, чтобы всем хватило мест. Молодой человек соглашается, хотя и с меньшим энтузиазмом. Видимо, он принял мои слова за легкий флирт, а в итоге получает реальное указание. Но все-таки не теряется, идет искать списки гостей и берет с меня обещание составить ему компанию. Ну, думаю, тебе раздавать указания нет смысла. «Сам себе занятие найдёшь?» Говорю я Кириллу резче, чем хотелось бы. Хочу отойти, чтобы помочь с фуршетом, но чувствую, как его рука сжимает мою ладонь, останавливая. Невольно застываю на месте. Его касания всегда легкие и приятны, порождают во мне тепло, заставляют сердце биться чаще. Это неправильно. Он делает ко мне шаг, и я чувствую, как у меня напрягается спина но не поворачиваюсь. Я не должен был говорить так, извини меня. Слышу его тихий шепот рядом с ухом. По шее моментально пускаются в пляс лёгкие мурашки. Резко поворачиваюсь и вижу перед собой его яркие глаза. Они так близко, завораживают, гипнотизируют, ловят в свой невероятный омут. Переживаешь, что обидел меня? Тихо спрашиваю я, не разрывая наш зрительный контакт. «Ты и всё сказал правильно, Кирилл. У меня, равно как у тебя, нет никакого желания участвовать в сватовстве, придуманном нашими родителями. Если у тебя получится сократить эту неделю хоть на один день, я буду безмерно благодарна за это».